Глава тридцать Спуск с горы. После ухода Сагос о н Мин остался в полном одиночестве. На его теле все еще висел штраф тяжести, и его по-прежнему мучили шумы, постоянные кошмары, которые Сон Мин со временем стал запоминать. Они были разнообразными. Был один, в котором он бился с монстрами и в итоге скончался от полученных ран. Был такой, в котором он бродил по лабиринту, наполненным всякими тварями. В одном он просто убегал от кого-то, в другом все падал и падал, в третьем просто испытывал мучения. В общем, их было много. В о снах он не испытывает боли. Если бы кто-то сказал такой сон Мину, он бы того сильно ударил. Во время кошмаров он чувствовал боль. Естественно, она пропадала, как только он просыпался. Сны это сны, а реальность это реальность. И воспоминания о боли оставались. с т р а д а н и е от кошмаров не становилось меньше от того, что он знал, что это всего лишь кошмары. Самым страшным кошмаром был. Ты совсем не изменился. к о ш м а р а в с т р е ч а с Вижи Хиун. Десять лет прошло, и они встретились в Тоби Се. Вижи д х ю у н стала, как он и предполагал. Но Сон Мин вовсе не изменился. Если Вижи х ю у н стала тем, кем, как он предполагал, она станет. Он в свою очередь не соответствовал ее ожиданиям. Чем ты занимался в течение этих лет? Он ответил, что делал все, что мог, старался изо всех сил, но его слова не убедили ее, и она холодно посмотрела на него. Это твой предел, пробормотала она. Боль была не столь физической, сколь душевной. Это то, чего он боялся в действительности. Он пребывал в ужасе от собственной слабости и неопределенного будущего. Что если это действительно произошло? Восстановление усталости, ментальная чистка, мади лишь на короткое время предотвращала эти кошмары. Она не могла в полной мере избавить его от них. А они продолжались. Он не смог предотвратить смерть Сого. Этот сон. Он был ужасен. Он хотел прекратить его. Он не знал, что произошло в подземелье, поскольку его там не было. Но ему было известно, что через семь лет с о г о и Вижихун войдут в это подземелье, и с о г о умрет там. Сонмин не считал Вижихун плохим человеком, но и добрый ее не назвать. Она скорее нейтральная. Она может убить без всяких сомнений. Хотя он не знал о событиях подземелья, скорее всего, у в и д ж и х ю н не было иного выбора, кроме как убить остальных. Я Сон Мин ментальной чисткой стер свою головную боль. Возможно, его разум привык к магии, или кошмары стали сильней. Иначе говоря, магия не сильно помогла. Ему нужно стать таким же сильным, как она. Это не может быть решением. Решением. было остановить Согу на входе в подземелье, но Сонмин знал, что все не всегда идет по запланированному пути, поэтому ему нужно было готовиться к худшему. Не победить ее, а просто остановить. И у него оставалось лишь семь лет. Слишком малый срок. Наступило лето. Цикады начали плакать. Сонмин не мог их слышать, но мог видеть висящих на деревьях. Шум в ушах походил на их плач. Цикады живут под землей в течение десяти лет, чтобы, повзрослев, обрести свободу. Да, даже насекомым дается большой срок для роста – семь лет. Даже для личинки, чтобы стать взрослой особью, этот срок слишком короткий. Так что он может сделать за это время? Нет, вопрос не в том, что он сможет сделать или нет, а в том, что ему придется. Шум, что он слышал на горе, не н а з в а т ь тихим. Тяжелое тело и ужасная еда сильно раздражали. к о ш м а р ы удлиняли дни. Он пребывал в одиночестве. Возможно, на гору прибыли или покидали много практикантов, но сейчас они не волновали Сон Мина. Мир изменился, когда Сон Мин сам изменился. Он пробил границу, что сдерживала его цы. Техники капья становились лучше, уровень навыка небесной техники поднимался. Используя бести него, он чувствовал свободу. Но этого все еще было мало. Он хотел большего, поэтому он начал больше тренироваться и меньше спать. В любом случае он спал мало. Вместо сна он проводил усердные тренировки. С каждым днем вес его тела все больше и больше увеличивался, но также и техники копья и бести н е в о й с каждым днем становились е р е з е е И настала очередь очередного штрафа. Он приготовился к нему. Он настолько приспособился к своему окружению, что смог бы ходить закрытыми глазами. Он наполнил свою сумку едой и заготовил копченое мясо, чтобы оно быстро не испортилось. Штраф пал на оба его глаза. Мир потемнел. Он не мог полагаться на свои чувства. Единственное, что у него осталось, это осязание. Он ощущал дуновение ветра своей кожей. Это было не так просто, как казалось. Ему придется быть умнее, ведь он не сможет полагаться на свои чувства. Он выжил, питаясь своей провизией. Спустя неделю он наконец смог нормально передвигаться. Ветка стала его путеводителем в этом темном мире. Он ходил повсюду, махая ею с стороны в сторону, чтобы определить свой путь. Через неделю он приуспел на охоте. Он был счастлив. Никого, кто мог бы похвалить его, не было. Но он был счастлив, что сумел достичь этого. Это была знаменательная охота. Но еда по-прежнему была ужасна на вкус. с т р е к о т а н и е ц и к а т словно чей-то голос, одавали т э х омвушах. Это были их вопли и плач. Крик был похож на голос Сого, а плач на Сонмина. Его оба невидящих глаза выдумали темный мир, наполненный кошмарами. Он потерял счет времени. Он хотел стать машиной, двигающейся машиной, машиной боевых искусств. В этом темном мире он не мог видеть форму т е х н и к к о п ь я Где наконечник к о п ь я Где мишень? Куда направляется тело во время использования б е с т и н е в о й техники? Хочу ли я быть цикадой? Хочу ли я выйти из долгого пребывания под землей для того, чтобы громко кричать и умереть? Нет, Сон Мин не этого хотел, а чего-то большего. Ему нужно что-то гораздо большее. Что же это? Чем я хочу стать? Зачем я занимаюсь этим? Почему я здесь? В чем причина моего возвращения? Я. Температура ветра изменилась. Наступила зима, но повседневность Сон Мина нисколько не изменилась. Он неизменно делал то, что и всегда. К тому же он заранее приготовился к зиме, и охота уже не была настолько трудной. И хотя он был одинок в с в о ё м мире, Сон Мин не прекращал тренировки и выживания. А затем прошло еще полгода. Сон Мин получил штраф, при котором не мог сменить одежду. Единственным способом определить время стало прибытие м у ш и и смена температуры ветра. Так минуло три года. Время настало. м у ш и в о з в а л с о н Мин к ней. Что такое? Прозвучал ее голос у него в голове. Сон Мин медленно вдохнул и выдохнул, после чего мысленно сказал: "Я хочу закончить свое обучение". м у ш и не сразу ответила. В и з о р в а н н о й о д е ж д е она посмотрела на практиканта, стоящего прямо перед ней. Три года. Причина, почему было так тяжело выжить все эти три года, заключалась в том, что штрафы складывались. Плам пытался сломить практикантов в эмоциональном плане, в то время как они пытались выдержать нагрузки от физических ущемлений. Не все из прибывших на гору покидают ее, получив то, зачем пришли. Они обычно сдавались, не дойдя до конечного пункта. Они не смогли выстоять. Человек. Что преодолел п р и н ц п Бтия? Он был закален. Этот последний год на горе был настолько труден, что практически невозможно было выжить. Но он держался. Ты получил то, что хотел? Спросила м у ш и Сон Мин не ответил. Чуть погодя он изрек. Наверное, будь я гением, то да. Но не получил желаемого, поскольку не был гением. Горькая реальность. Вероятно, было невозможно преодолеть свои пределы. Но я увидел что-то, подумал Сон Мин. Хотя он не был доволен. Много-много вещей еще было, которые он хотел сделать. Он был просто счастлив, что вернулся, что избежал смерти. Поэтому он мог сейчас чувствовать нечто подобное. Как думаешь, обучение казалось полезным для тебя? Я бы не стал т е п е р е ш ним, если бы не пришел сюда. Муши понравился его ответ. Она махнула рукой и сняла с Сон м и н а в все штрафы. Когда все те пропали, Сон Мин почувствовал себя весьма странно. Три года. В один миг его тело освободилось от т р ё х лет тяжести. Его легкое тело казалось ему чужим. Ощущение з л о в о н и я также исчезло, пропал шум в ушах. Его глаза открылись. <сосква> Сон Мину слышал собственный голос. Это приятное чувство. Сон Мин посмотрел на м у ш и и с горечью улыбнулся.